Добравшись до своей комнатенки, я наспех приготовила несколько бутербродов из тех продуктов, что сообразила прихватить с собой еще из дома, и, устроившись поудобнее на постели, приготовилась начать их уплетать. В соседней комнате что-то зашуршало, а затем раздались женские голоса, к тетке Наталье явились подруги, обсудить сегодняшние новости, как это обычно бывает в селах. Сейчас они наверняка опять начнут гонять чи и перемывать всем косточки. С аппетитом уминая свои бутерброды, я непреизвольно все же слышала каждое из произносимых в той комнате слов. Дверь да и стены в моей комнате, по всей видимости, слишком тонкие, чтобы этому помешать. Первоначально разговор женщины меня не интересовал, так как он, как я и полагала, сводился к обсуждению сельских новостей, кто кому роган оставил, кто у кого с огорода тыкву волок, кто с кем поссорился и тому подобное и так далее. Я уже доела бутерброды и начала сметать с подола рукой хлебные крошки, как до меня донесся какой-то шум. Бабы громко засмеялись, и я услышала крепкое выражение с одной из них. «Ну, черт, жоте, как лошади!» Наставили тут на ходу всякой и ржут, бронилась, кажется, пострадавшая. Голос у нее был громким и грубым, а потому я сразу представила, как она выглядит. Тучная, заплывшая, жирком особа, с неприятным лицом. А ты, Отыдусь к подноги, смотри, прежде чем свой сорок пятый раздвижной куда-либо ставить, отшутилась другая женщина. Отрастила ножища ты, как у мужика, вот те места и мало. «Да это у вас, мужики, так себе! Не пойму даже, вам-то зачем такие?» Снова вступила в спор с ними дучка. «А я сама себе и ложь тебе, бык, баба, и мужик». «А ты найди себе кого-нибудь», — посоветовала ей другая. «Ага, найди. Где они есть-то? Под ногами ведь не валяются. Может, подскажешь или своего отдашь, не глядя?» Продолжала перебранку душка. «А что это я тебе отдавать-то буду?» — Вон, гляди, один сам идет. — Фу, этот мужик, что ли? Это так, мужичишка плюгавенький. — Эй, Колька, сходи, чайком гостим. Эта Дуська уже крикнула в дверь, которую на некоторое время открыла. — Да уж, мужички! Видимо, означенный Колька на зов Дуськи не откликнулся. — Да они тебя просто боятся, — заключила одна женщина. — А чего меня бояться-то? Я не кусаюсь. Пусть вон тихонь бояться, да скромниц. Да на кой пес ты ему сдалась, — заключил другая. — У него теперь своя зазноба есть. — Это кто же? — не унимал сдусь — Кто-кто? Танька-курилка. Я насторожилась. Кажется, разговор зашел именно о той особе, которая меня интересует. Из опыта я знала, что в такой, что называется, Неординарной обстановки в селе можно узнать гораздо больше, нежели в приватной беседе. Я вся насторожилась, как охотничья собака перед броском. Фу! протянула Дуська, курилка, подумаешь, баба, да будь я мужиком, я на нее не клюнула бы, даже если бы она одна на всей земле из избаб осталась. Ты бы, может, и не клюнула, а вот другие валом валят, заключила одна из женщин. «И кто же это?» — не унималась дучка. «Кто?» «Да вон один проследовал только что». Я поняла, что женщина имеет в виду неизвестную мне кольку. «А еще?» — вдруг вновь поинтересовалась дучка. «А еще воно туда захаживает!» — ответила первая. а протянула протянул женщина. «Но это другое дело. Это хоть на мужика похож!» — сделала на вывод. «Сказал тоже, захаживает!» — Скорее захаживал, — продолжила она, — и он от нее сбежал, на дружку зазноб поменял. — Куда же сбежал-то? — спросила первая женщина. — Да кто же его знает? Скорее всего, опять в Ивановку удрал. Брат до вечера его разыскивал, — пояснила дучка. — Да тише вы, разошлись! — вмешался другого голос. — Орете, как на базаре. «А че — А что нам бояться-то? — не унималась дучка. — А того! — ответил голос. — За стеной вон у нас детектив теперь. Затем и приехала, чтобы что-то докопать. Я про нее от одной бабы слышала. Везде нос сует, говорят. Закончила она шепотом. Я прыснула. Ну вот, не успел приехать. Одного дня еще здесь не прожила. А уже по всей деревни про меня известно. Быстро же здесь в селе распространяются новости. Глазом моргнуть не успеешь. Как все все узнают и свои выводы сделают. За дверью женщины засуетились, задвигали стульями и через некоторое время покинули место своего отдыха. Видимо, наступило время разбредаться по домам и готовить ужин. Стоп! Я стремительно сел на кровати. А ведь этот разговор дал мне дополнительную информацию. Так-так... Они сказали, что к Таньке Курилке, то бишь Галкиной Татьяне Андреевне... Захаживает какое то вано. Впрочем, об этом я уже знаю и сама. Но они ведь упоминали и о том, что в селе его нет, он сбежал в какую-то Ивановку. И даже брата его ищут. С чего бы это ему было уезжать? Может, меня испугался, когда прослышал, что убийцу ищут? Так-так, похоже, теперь причин, чтобы побеседовать с ним у меня поприбавилось. И заняться этим воно следует прямо сейчас, пока еще не особенно темно. Приняв такое решение, я встала с кровати, достала из сумки взятую из дома легкую кофту, накинула ее на плечи и собралась уже выйти на улицу, но в самый последний момент решила немного погадать. Гаданиями я занимаюсь уже очень давно, не помню даже сколько времени, да только вот совсем не карточными а на двенадцатигранных костях. Их у меня целых 3, И на каждой грани стоят числа. При броске костей на верхних гранях возникает комбинация из трех чисел, каждый из которых имеет свое собственное значение. Достав эти самые косточки, я потрясла их в руке, а затем высыпала на кровать. Выпало. 27 семь плюс шесть плюс двадцать Значение у данной комбинации было следующим. Если вы хотите понять смысл вашей работы, вникайте в суть развлечений. Странно. Что хотели сказать мне Кости. Немного растерялась от столь загадочного предсказания я. О каких развлечениях идет речь? Судя по тому, как накренились косточки и проглядывают грани с другими числами, Развлечения грозят мне не сегодня, а чуть позже. Ну что ж, всему свое время. Разговор мне, конечно, предстоит, это однозначно, так как я намереваюсь прямо сейчас же посетить дом того самого малого, о котором говорили женщины. А там как пойдет. Сложив косточки назад в футлярчик, я поправила постель, на которой сидела, и вышла на улицу. Во дворе встретила тетку Наталью и поинтересовалась в ней. — Скажите, а где живет Вано? — Вано, — протянула женщина, пристально приглядываясь ко мне. — А зачем он тебе? — У меня к нему дело, — неопределенно ответила я, продолжая ждать объяснений. — А вон в конце деревни большой дом с высоким забором видишь? — Вижу, — сказала я, окинув взглядом то место, куда показывала она. — Вот там он и живет. — Спасибо, — поблагодарила я и направилась к указанному строению. Пока шла, размышляла о том, что в сельской местности каждый житель имеет, как правило, два, а то и более имени. Одно из них — то, что записано в паспорте, другое — уличное, то есть то, на которое сельские жители реагируют и откликаются гораздо охотнее. Также у некоторых из них могут быть и прозвища, причем сразу несколько. Именно по этим уличным именам и прозвищам-кличкам можно гораздо быстрее найти нужного человека. Интересно, а как скоро появится прозвище и у меня, спрашивая себя? Ведь недолго же меня тут по имени-отчеству величать будут. Вот бы узнать, каким оно будет. Главное, конечно, чтобы не особенно обидным. Но это уж от меня самой зависит.